Глава двадцать первая. Валентина. Лондон. Примерно три недели спустя. В пятницу перед закрытием магазина все сотрудники книжного сада сильно нервничают. Организованный нами сбор средств запланирован на завтрашний вечер. «Пан или пропал?» Мы с Милли и Лайзой ощущали это всем своим существом и надеялись на первое. Так что всю последнюю неделю мы готовились. Складывали программки и завязывали на них ленточки, печатали лотерейные билеты и делали бирки для негласного аукциона. «Черт возьми! Понятия не имею, как мы собираемся собрать все эти деньги!» нервно говорит Милли, оторвавшись от экрана компьютера, и опускается на диван. «Все билеты распроданы», — напоминаю я ей. Так или иначе, сообщество «Прим Роуз Хилл» демонстрирует свою поддержку. Прежде чем Милли успевает ответить, в магазин входит девушка со стрижкой пикси и просит керуака. Милли, конечно же, вскакивает с места, ведет покупательницу к нужной полке, и вручает ей книгу. Девушка уносит покупку в пакете, украшенном новым логотипом магазина. Стебельки нарцисса, прорастающие со страниц открытой книги. «Может быть, книжный бизнес и меняется», — говорит Милли. «Но пока существуют на свете читатели...» «16-летние девчонки всегда будут требовать кируака она качает головой. Только вот не пойму, зачем им керуак, когда есть Сильвия Платт? Непостижимо. Милли переключает внимание на стопки подарочных пакетов, украшенных тем же новым логотипом. Благодаря щедрости местных предпринимателей, от пекарни до бакалейной лавки за углом, мы набьем каждый пакет до отказа. Лайза вздыхает, разглядывая бантик, который она только что завязала на одном из пакетов и я понимаю что беспокойство мили заразительно как ты думаешь это и вправду поможет в смысле сможет ли один сбор средств принести нам достаточно чтобы заплатить налог на имущество и остаться в бизнесе так это и есть наша цель говорю я прим роу хилл нужен свой книжный магазин билеты проданы это уже о чем то говорит я молчу о том О чём и так все знают? Что бесплатный ужин в кафе «Флора» сведёт нашу выручку к нулю. Тем не менее, мы придерживаемся намеченного курса и работаем как настоящий конвейер. Милли складывает пакет и передаёт Лайзе. Та завязывает на ручках розовый тюлевый бант и отдаёт мне. А я помечаю каждый и раскладываю их по коробкам в соответствии с номерами столов. Лайза внезапно поднимает глаза. вэл а у тебя не сегодня свидание с Дэниелом?» «Да», — говорю я, — не в силах сдержать улыбку при упоминании о нем. Когда он позвонил в первый раз, он собирался уехать дней на десять, но теперь вернулся и пригласил меня поужинать с ним в маленьком итальянском ресторанчике в Нотинг-Хилл, где, по его словам, подают какое-то блюдо из баклажанов, о котором восторженно отзываются все кулинарные критики. У меня не хватило духу признаться, что я терпеть не могу баклажаны. Так или иначе, надеюсь, что в жизни он такой же замечательный, каким кажется по телефону. парикмахер Дебби во всяком случае в этом уверена. «Волнуешься?» — с надеждой спрашивает Лайза. «Я не ходила на свидание больше 15 лет», — говорю я со вздохом. Так что да, есть немного. Не забудь кокетливую блузку и капельку духов. Она указывает на мочки ушей, ключицы и запястья. Главное — нанести куда надо. И предлагаю аромат ванили. Прежде чем я успеваю ответить, подъезжает грузовик «Фидекс», немного раньше обычного. Милли всегда планирует свой день так, чтобы перед ежедневным явлением Фернандо у нее было время припудрить носик и подмазать губы, так что любое незначительное изменение графика застает ее врасплох. И сегодня Фернандо обнаруживает ее сидящей на полу, окруженной подарочными пакетами, с блестящим носом и бледными губами. Но, судя по выражению его лица, он, похоже, Не имеет ничего против. «Привет, Милли!» — говорит он, кладя на стол рядом с ней несколько пакетов. «О, Фернандо!» — отвечает она, заикаясь, как всегда при его появлении. «Что это вы делаете?» «Готовимся к завтрашнему сбору средств для магазина!» — быстро отвечает она. Он улыбается. «Я приду!» Купил билет еще на прошлой неделе. Милли сияет. «Придете?» — он кивает. «Как я могу такое пропустить? Послушайте, я подумал, что, может быть... Э, то есть, если вы хотите, я бы... То есть, мы могли бы, ну, пойти вместе». У Милли отвисает челюсть. Она ошеломленно молчит, поэтому Лайза отвечает за нее. «Она хочет Фернандо!» Он выдыхает, широко улыбаясь, как будто и ждал ответа любого именно от Лайзы. «А «Почему бы вам не приехать и не забрать ее отсюда завтра в пять тридцать вечера? И вы тогда пойдете вместе!» — продолжает наша великая сводница. «Хорошо говорит Фернандо, улыбаясь Лайзе, а потом Милли. «Звучит прекрасно!» «Звучит прекрасно!» Вторит слегка обалдевшая Милли, и он направляется к двери. Когда он уходит, Лайза радостно взвизгивает, и я тоже присоединяюсь к веселью. «Милли, ты там еще жива? Фернандо пригласил тебя на свидание!» Непонятно, собирается ли она рассмеяться или заплакать, или то и другое вместе. Повернувшись к нам, она тоже взвизгивает. «Это что? Правда сейчас было?» — спрашивает она, широко раскрыв глаза. «Было», — говорит Лайза. И Милли возвращается к прилавку, не в силах сдержать улыбку. «Так приятно видеть ее счастливой». «Кажется, мы подъезжаем», — говорю я таксисту сквозь скрип дворников на ветровом стекле. Льет такое дождь, что водитель установил их на максимум. Видимость такая же низкая, как в туманную ночь в Сиэтле. «Вы сказали ресторан «Белла Норма», верно?» «Да», — водитель кивает. «Приехали, это как раз через дорогу». Я протираю запотевшее окно, я вижу очаровательное маленькое заведение на углу, тускло освещенное, со свечами, мерцающими в окнах. Прелесть какая! Заплатив за проезд, я быстро перебегаю дорогу. Укрывшись под навесом ресторана, стираю со щек капли дождя, молясь, чтобы моя водостойкая тушь выдержала. «Валентина Бейкер!» — говорю я хозяйке, стоящей у входа. «Я встречаюсь здесь...» С дэниелом Дэвинпортом. Мне нравится, как звучит его имя. Да, конечно, ваш столик готов. Она выбирает два меню и ведёт меня через маленькую столовую к уютному столику на двоих у окна. Я, как обычно, пришла на пять минут раньше. Интересно, опоздает ли дэниел Ник всегда опаздывал. Я слишком волнуюсь, чтобы заглянуть в меню. Вместо этого я смотрю в окно, на залитую дождем улицу, и с нетерпением жду. Его прибытие выглядит впечатляюще кинематографично. Недаром он работает в кино. Едва часы бьют шесть, в ресторан входит мужчина. Должно быть Дэниел Девинпорт. Не рано, не поздно, но точно вовремя. Он передаёт хозяйке пальто, и я вижу, что он высок и красив. Даже лучше, чем описывала Дебби. Он идёт к столу, и с каждым его шагом моё сердце бьётся всё быстрее. Меня внезапно охватывает беспокойство. Хочется закрыть лицо или, может быть, убежать в туалет. Но взгляд Дэниела каким-то образом пригвождает меня к месту. «Ну, привет!» Говорит он, и его высокая фигура нависает над столом. «Привет!» — пищу я в ответ. «Я не знаю, куда девать руки, а ноги, похоже, парализовало. Или, может быть, они растаяли под столом, превратившись в лужицы студенистой жидкости? Во всяком случае, я их не чувствую. Я не чувствую ничего. И уверена, что щеки у меня сейчас по меньшей мере четырнадцати оттенков малинового». «Возможно, даже шестнадцати». «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать», — говорит он, опускаясь на стул. «Он извиняется за то, что пришел вовремя?» «Что за тип? Он вообще настоящий?» «О, нет!» — начинаю я объяснять. «Дело в том, что мой бывший муж всегда опаздывал, а я всегда прихожу рано». «Так что, наверное, я просто привыкла к тому, что мужчины опаздывают». Я прикрываю рот рукой. «О, Боже!» Я, наверное, разволновалась. о околесицу. И говорю о своем бывшем. «Извините!» Я потираю лоб. Все, я заткнулась. «Не стоит оправдываться», — говорит Дэниел. «Почему у него такие белые зубы?» «Признаюсь, я тоже немного волнуюсь». Первая встреча — это всегда неловко. Но должен сказать, что вы даже красивее, чем я себе представлял. И поймите меня правильно, по описанию Депп я представлял, что вы весьма хороши собой. — Что ж, спасибо на добром слове, — говорю я, поправляя вилку на столе так, чтобы она лежала параллельно нашу. — Вы тоже ничего, — «А еще Депп сказала, что вы пытаетесь разгадать тайну», — добавляет он. «Как режиссер-документалист должен признать, что это меня заинтриговало». «Да», — отвечаю я. «Речь о старой книге, полный пометок». Он кивает и берет со столика меню. «У нас хватит времени, чтобы разобраться во всем этом заужином. Что отсюда вам нравится?» «Ох, мне все нравится». — говорю я, откладывая меню. — Может быть, сделайте заказ для нас обоих? — Ну, здесь всегда есть севиче из баклажанов, — говорит он, приподнимая бровь. — Об этом недавно писали в «Таймс». — О, — говорю я, — тут такое дело... э э должна вам кое в чем признаться. Он наклоняется ко мне. Я морщу нос. Я никогда не любила баклажаны. Хм. И севиче Я улыбаюсь. И вы, вероятно, сейчас серьёзно сомневаетесь в моих способностях детектива, учитывая, что я даже не могу разобраться в меню. Он раздражается смехом. Нет, я даже больше стал доверять вашей интуиции. Я и сам ненавижу баклажаны ну это же вы предложили!» «Ну да!» — продолжает он с покаянным видом. Пытался пустить пыль в глаза, но... Меня поймали. «Знаете...» — говорю я, смеясь. «Это одно из самых забавных признаний, которые я слышала за долгое время. Вы — баклажанный мошенник». «Виноват! Мы оба такие!» — добавляю я я просматриваю список основных блюд хотя они не вызывают у меня интереса я перевожу взгляд на его лицо и изучаю его глубоко посаженные карие глаза официант подходит спросить готовы ли мы и дэниел заказывает бутылку вина он склоняет голову вправо и смотрит на меня с веселой совершенно мальчишеской улыбкой знаете у меня такое чувство что у нас с вами больше общего, чем отвращение к баклажанам, миссис Валентина Бейкер. — О, правда, мистер Дэниел дэвинпорт Не хочешь немного прогуляться? — спрашивает Дэниел после того, как официант убрал со стола. — Он оплачивает счет, прежде чем я успеваю предложить свою долю. — А теперь удовлетвори любопытство документалиста. Говорит он. у меня есть вопросы, и я хотел бы узнать тебя получше». Я смеюсь. Мы выходим на улицу, радуясь, что дождь утих. «Хорошо, сэр», — говорю я. «Но только сначала направим камеру на тебя». деби говорит, что у тебя блестящая карьера в кино. «Верно. Вижу, она рассказала тебе о моих 29 Оскарах. Я весело смотрю на него». Ну да, вовсю пела тебе дифирамбы. Беда с работой в кино в том, что все считают её ужасно шикарной, а на самом деле это даже скучновато. В конце концов, я всего лишь скромный рассказчик, без всяких Оскаров. Он улыбается. «Я тебе ещё не разонравился?» «Я бы не назвала это скучным», — говорю я. «Звучит страшно интересно. И ты мне не разонравился». Скажи, а какие темы тебя больше всего интересуют? О, диапазон широк. В прошлом году мы сняли фильм о жизни детей в одной из беднейших провинций Филиппин — Апаяо. Это вызвало некоторый гуманитарный интерес, который, похоже, сыграл свою роль, пусть и небольшую. Он улыбается. А это для меня самое главное. Я тоже люблю проекты, способствующие изменениям», — говорю я, пытаясь согреть дыханием замерзшие руки. «Этим я и занимаюсь здесь, в книжном саду». «А как ты пришла к книгам?» — спрашивает он. «В двух словах. Благодаря маме. Она читала мне вслух с младенчества. Она любила книги и научила меня тоже их любить». «Так как же ты снова оказалась в Лондоне?» Я рассказываю ему, как мама внезапно покинула меня, как уехала в Лондон, чтобы начать новую жизнь, или, может быть, прежнюю, но с чистого листа. «Ага», — говорит Дэниел, — «как я и подозревал. Мы приближаемся к источнику главных загадок». Я нервно улыбаюсь. «И в тебе заговорил документалист». «А как ты поддерживала связь с матерью после ее ухода?» Вообще-то никак. Она была для меня целым миром, а потом исчезла. Время для меня остановилось надолго. Но книги спасали меня. Я подолгу сидела в библиотеке и читала книги, которые, как мне казалось, могли ей понравиться. Я изучала библиотечное дело и много лет работала библиотекарем. «Какая мать такая и дочь», — заключает Дэниел. «Ну, а потом?» «А потом мой брак распался. Но это уже предмет другого расследования. И я приехала сюда, в Лондон, унаследовав мамин книжный магазин. Для меня это настоящая сокровищница. Мама даже организовала мне охоту за сокровищами с подсказками по всему Прим Роуз-Хилл. Я их всё ещё нахожу». «Она очень любила тебя», — говорит он. «По всему видно». Я киваю. Я знаю и все же не знаю. Он кивает и останавливается перед закрытым кафе, подняв глаза к небу. А звезды знают. Я тоже смотрю вверх, любуясь небом над Лондоном. Мама часто говорила нам, что звезды с городскими огнями как будто ведут сражение Вечность против современности, как-то так. Ее всегда утешало то, что каким бы ни был технический прогресс и какими бы умными мы себя не считали, звезды все равно сияют ярче. Они будут всегда. «Ух ты!» — говорит он. «Это действительно красиво. Тут есть о чем задуматься». «Когда твои родители расстались?» «Когда мне было двенадцать. Развод — это ужасно». И, судя по всему, история повторяется. «Моя скоро закончится». Он внезапно останавливается и поворачивается ко мне с серьёзным выражением лица. «Мне очень жаль, Валентина. Это был прекрасный вечер, и мне приятно познакомиться с тобой» но не думаю, что смогу встречаться с разведенной женщиной. «О!» — говорю я, отступая назад. «Да я...» — он смеется. «Шучу, конечно. Меня совершенно не волнует, что ты разведена. Вернее, почти разведена. Я выдыхаю и игриво стукаю его по плечу. Знаешь, на миг я действительно поверила. Извини, не мог удержаться». «Вообще-то я тоже разведён». «Правда?» «Правда. Её звали Эйприл, и нам обоим было 21 год. Оказалось, на самом деле она была влюблена в моего шофёра». «Быть того не может». «Может», — продолжает он. «Конечно, тогда я впал в отчаяние, как будто она проехала катком по моему сердцу». Он становится серьёзным, прижимает руку к груди и качает головой. Думал, что не переживу. Но знаешь, что забавно? На днях я понял, что не помню цвета её глаз. И я смеюсь. Зелёные, голубые, — он качает головой. Может быть, карие? Я серьёзно. Я понятия не имею. И мне, конечно, всё равно. Но это напомнило мне, что человеческое сердце обладает невероятной способностью восстанавливаться. Он медленным жестом берет мою руку, и я чувствую, как она покрывается мурашками до самого плеча. И снова любить. «Это мне нравится», — говорю я, улыбаясь. «Слушай, а знаешь, что самое забавное? Мы вообще не говорили о последней зиме». Он останавливается перед фонарем и долго смотрит на меня. Свет отражается в его глазах и добавляет им блеска. «У нас будет всё время на свете, чтобы поговорить о прошлом. Может быть, даже вся жизнь, если повезёт. Давай пока останемся в настоящем». «Договорились?» — говорю я. «Но не могу не спросить себя. Не закончился ли роман Дэниела с книгами ещё в колледже? Что, если он не такой ненасытный читатель, «Как скажем, Эрик, совместимы ли мы?» «Я бы хотел увидеться с тобой снова, Валентина», — говорит он, неотрывно глядя мне в глаза, и мои сомнения испаряются. «Что ты делаешь завтра вечером?» «Я рассказываю ему о сборе средств для книжного магазина». «Послушай, а почему бы тебе не прийти?» «С удовольствием», — быстро говорит он. Так Дэниел Девенпорт сошел со страниц книги и ворвался в мою жизнь.